Глава восьмая. Чувствовать ее. Внутри здания гораздо более бодро, чем снаружи. Чисто, терпимо. В бывшем спортзале импровизированный клуб. На оформленных гирляндами окнах вьются стрепухи. Тоже обвешанные гирляндами. Два диджея миксуют знакомый хит. Холодно, но атмосфера теплая. На лицах улыбки в руках баночки с горячительным. В соседнем классе – бар. Народ колбасится. Идем между танцующими, Терри с Гариком изучает второй этаж. Мы с Кипишем первой. На втором квесты, перформансы, какие-то танцевальные батлы. Первый – музыка, бары. Третий – челлауты, випки. Это для тех, кто решил уединиться. Ты же не там, авария. Чего тебе делать там? Идем сквозь толпу танцующих, девчонки периодически прилипают, пытаясь тянуть в пульсацию тел, но я двигаюсь дальше. Иногда вырываю кипиша из цепких лапок. На его шее уже неоновое ожерелье, а на голове шапка Санта-Клауса. Музыка орёт, поэтому мой телефон вибрации и зажат в руке. Они могут найти её первыми. Двенадцать. Куранты. Народ радостно орёт, поднимая жестяные баночки с коктейлями вверх. Маски. Всё мелькает. Темно, лучи света хаотично, бегают искажая лица. Растерянно глядываюсь. Нет её. Есть ещё актовый зал. Иду туда. Там то же самое. Капна знакомых волос, давление подскакивает. Прорываюсь к ней, перехватываю за локоть, разворачивая к себе и еще не видя лица, я уже знаю, не она. Слишком послушное отзывчиво тело на мою попытку развернуть. Авария в такие моменты становится и сопротивляется рефлекторно, вырывая локоть. Да, не она. Не те губы улыбаются мне. Девушка смотрит на меня заинтересованно. Вместе с подружкой. Длинноволосая, стреляя глазами, вопросительно поднимает бровь, отрицательно кручуя ей головой, отпуская руку. И теперь она перехватывает меня. «Потерял кого-то?» — кричит. «Да, девочка твоего роста, с такими же волосами». «В маске стимпанк?» — встревает подружка. «Что?» «Ну, такая навороченная маска, наполовину лица». Проводит она рукой наискосок лица. «Болты, линзы, шестеренки» крутая такая может быть киваю я наверное ты ее видела где там в конце коридора в одном из классов казино она была там я перепутала ее с ариной казино этого еще не хватало спасибо кипишь одергю я его флиртушки с какой то девкой и киваю головой на выход отходим в конец длинного коридора к казино здесь музыка тише звоню своим Потягиваю всех сюда. Курим на лестнице, я поглядываю на закрытые двери. Рядом с ними два солидных охранника. Есть версия, что она в маске стимпанк, болты, линзы, шестеренки на пол лица. И что она в казино. «Решила проиграть твои бабки?» Усмехается Кипиш. «Умеет девчонка развлекаться. Тут не поспоришь». «Но ведь это, может быть, и не она?» Оглядывается Гарик. «Это она. Я чувствую. Всегда чувствовал и всегда появлялся там, где нужно, даже когда не искал.